Глава 4. Вечер прошел весьма мило. Сначала играла на рояле жена хозяина, потом явился Михаил Вавич, красавец, сиявший радостью. Вчера вы, господа, в зале Гаво выступали, а сегодня был мой вечер. Вместе с моей очаровательной Ирой Линской. Позвольте представить ее тем, кто еще не имел... Ни с чем не сравнимого счастья слышать ее божественный сопрано. «Мы пели дуэтом», — улыбнулась двумя рядами белоснежных зубов Линская, высокогрудая блондинка с царственной осанкой. «Как же я отлично помню вас», — живо произнес бунин «Я несколько раз слушал ваше пение, и в Москве, и в Петербурге очень польщена». Ленская наградила собеседника еще одной очаровательной улицей. И что вы пели сегодня? Романсы и цыганские песни. Больше пел Михаил Иванович, ведь вечер был его. Тогда, господа, по бокалу шампанского. За ваш сегодняшний успех. И за ваш вчерашний, и за все будущие, на наше и ваше. Вода произнес Вавич, и все осушили бокал. Вечер венчали, прошибавшие слезу песни Вавича. Запрягу я тройку борзых, темно-карих лошадей, И помчусь я в ночь морозную прямо к любушке своей. Со второго куплета вступила Линская. По привычке кони знают, где сударышка живет, Снег копытами взбивают, емщик песенку поет. Припомнилась Бунину давняя новогодняя ночь в Москве. Мороз, яркий диск луны, Мясницкая вся покрытая снежной пеленой И милая спутница-гимназистка из Кронштадта. Столько лет прошло, А сердце не может забыть ни ту ночь, ни ту любовь. Господи, зачем ты наказал людей способностью помнить? Там, в полях, на погости. Эй вы, други дорогие, Учитесь, сокола быстрей, Не теряйте дни золотые, Их немного, жизни сей. Пока сердце в груди бьется, Будем веселым и жить, Пока кудри, кольца вьются Будем девушек любить. Гости разошлись за полночь. Бунин долго не мог уснуть, его мучил вопрос, как жить дальше, без денег, без читателей, без России. В ту ночь во сне он увидел Катюшу Силину, как много лет назад сиял ее любящий взор. Глава пятая 13 января Отпраздновали настоящий русский Новый год. Прием устроили толстые. Они сняли двустворчатые двери между столовой и салоном. Получилось почти зала, где сначала стояли столы, а потом их убрали и устроили тан. Собрался обычный круг: Бунины, Дономинадо, Уприны с дочкой Ксенией. который вскоре станет популярной актрисой кинематографа. Супруги Полонские, Алданов, Гиппиус и Мережковские. Как и положено людям литературным, не обошлись без чтения стихов. Наташа Крандиевская, без конца твердившие «Хочу домой, хочу в Россию», на правах хозяйки и первой прочитала свое стихотворение. Не окрылить крылом плечам неправого, Когда на левом волочу грехи. О, Господи, я знаю от лукавого И голод мой, и жажда исти. Не ангелом-хранителем хранима я, Мечта кликуша за руку ведет, И купина твоя неопалимая Не для меня пылает и цветет. Кто говорил об упоении вымысла, Благословлял поэзии дары. Ах, ни одна душа еще не вынесла Бесследно этой дьявольской игры. Как всегда, ее стихи и блестящие манеры чтения Вызвали всеобщий восторг. Громче всех аплодировал сам Бунин. Толстой покуривал и молча улыбал. До нами надо упрашивать не пришлось. Бодрым голосом, хорошем темпе он читал дипломат сочиняющий хартии секретарь политической партии полномочный министр эстонии представитель великой Ливонии, президент мексиканской республики и актер без театра и публики петербургская барыня с дочками иммигрант с нездоровыми почками и директор трамвая бельгийского все котят Возрождение России И поэтому нужно доказывать Распоясаться, плакать Рассказывать об единственном в мире возлюбленной Распростертой, распятой Загубленной, прокаженной И смрадной уродине О своей незадачливой Родине Где теперь в эти ночи Пахнут горечью Травы полынной И цветут, и томятся, и мают по сырой по земле расстелались. Общее веселье на минуту затихло, но вскоре кто-то сел за рояль, сыграл что-то мажорное. Дмитрий Сергеевич, конечно же, произнес тост, теперь-то он себя твердо считал и в этой области власти. Бунин отказался читать стихи, зато прочитала Гиппиус, все покатилось по обычной колее.